Януш стоял у окна гостиничного номера. Он был мрачен. С королём канализации он расстался около пяти часов вечера, близ Иера. Уговорил одного таксиста отвезти его в Ниццу. Водитель, который был родом из Бе-де-Занж, как раз возвращался домой. За 400 евро он согласился преодолеть вместе с пассажиром расстояние в 150 километров, разделяющее оба города, взяв на себя оплату бензина и дорожной пошлины.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 Больше всего походила на курортный город, но её дома и виллы, являвшие собой смешение всех архитектурных стилей и эпох, не оставляли никаких иллюзий. Он попал сюда в мёртвый сезон. Зато ему вспомнились кое-какие сведения о Ницце, вполне согласующиеся с тем, что он видел.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 Жан-Мишель немного подумал, а потом велел ему прийти завтра к 9 утра. Януш отошёл от окна и рассмотрел своё прибежище. Кровать, шкаф, ванная комната размером чуть больше шкафа. Штора была отодвинута, и в зеркале над раковиной, едва освещённым отблесками от неоновой вывески отеля, он увидел своё отражение. Призрак в чёрном костюме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 «Значит», — хмыкнул он про себя, — «он бывал и в этих странах». На виню Жан Мецена работал киоск, торговавший сэндвичами. Он купил себе один с ветчиной и маслом и быстро зашагал прочь. По чистой случайности ноги вынесли его прямиком на английскую набережную. Здесь, выстроившиеся вдоль побережья дома, больше напоминали английские постройки. Кровли в виде сахарной головы, Кичливые розовые стены, викторианские очертания. Он пересёк набережную и вышел на пляж. Невидимый в сумерках прибой, глухо дыша, катил к берегу пенные валы со звучными хлопками обрушивающиеся на песок. Янош уселся по-турецки, подальше от фонарей, и с наслаждением вгрызся в сэндвич. Одиночество давило на плечи невыносимым грузом. Как же вышло, что у него нигде во всем мире нет ни друга, ни союзника. Настоящей живой женщины, а не призрака повесившейся самоубийцы. При этом воспоминании, единственном, которое казалось ему достоверным, он вдруг понял, что здесь может быть новый след. Надо попытаться хоть что-нибудь разузнать. Его размышление прервал донесшийся издалека вой полицейской сирены. Неужели сыщики уже выследили его в Ницце? Да нет, быть того не может. В темноте все так же шумно дышало море, и в его ритмичном дыхании ощущалась угрюмая мощь. Вот и его судьба, подумал Януш, это вечное повторение одного и того же. Расследование, которое он сейчас вел.